Михаил Третьяков. «Желтое окно». Человек должен быть порядочным. Это осуществимо в любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости. Фазиль Искандер. Пролог. Вы когда-нибудь задумывались, каким может быть дождь? Вот и я никогда... Но теперь-то я знаю, что дождь может быть косым, мелким, моросящим, продолжительным, проливным, серым, сильным, слабым, теплым, холодным, а еще бесконечным. Да, именно, нескончаемым. Продолжительным насколько? Один, два, три дня? А может быть, неделю? А может быть, месяц? Нет. Дождь идет уже порядка 200 дней, и, несмотря на то, что идет он только в радиусе 50 километров относительно города, в котором я родился, никого почему-то это совершенно не беспокоит, кроме людей, проживающих в зоне выпадения осадков, да и то далеко не всех. Наверное, кто-то возмутится и скажет, что такое продолжительное явление должно привести к экологической катастрофе, однако нет. Почему? Все очень просто и очевидно. Дождь хоть и идет все время, но только вот интенсивность осадков постоянно меняется, и проливень сменяется моросью, козахлест сменяется морохом. В общем, жить, наверное, можно, а точнее, что еще остается, если ты ничего не можешь изменить? И с этим можно было бы смириться, если бы только не обстоятельства. Дождь, по заявлению властей, обладает высокой токсичностью — И свидетельства его действия постоянно передавались по местному каналу, что, конечно же, вызывало сомнения у многих, но в итоге люди, видимо, так устали спорить и бороться, что приняли эту реальность. Никто не хочет проверять на себе токсичность дождя, если по телевизору показывают человека, лишившегося волос навсегда, затем больничные палаты, переполненные людьми, у которых на коже разрастаются язвы, а еще эти люди харкают и отплевываются кровью, словно заболевшей чехоткой. Никому не хочется проверять действия дождя на себе. Проще смириться и носить защитную одежду, маски и сапоги. Здоровье и жизнь гораздо ценнее, чем твои взгляды, тем более что все, кто не верил в токсичность дождя и не носил средства защиты, исчезли. В итоге их нежелание принимать реальность уничтожило здоровье и жизнь, так что в городе совершенно не осталось людей, которые бы сомневались в том, что дождь опасен, или, по крайней мере, не осталось людей, которые бы не носили средства защиты. Капли падают и стучат маленькими молоточками, забивая в голову острые гвозди чужих мыслей и идей, чтобы подавить волю и заставить подчиниться. Однако бог с ним, с этим дождем и с пострадавшими от его последствий. Есть кое-что гораздо страшнее. То, о чем, по всей видимости, нельзя говорить. Откуда возникла во мне эта паранойя, Люди, с которыми я обсуждал дождь, либо изменились, либо и вовсе исчезли из моей жизни. Мой лучший друг Андрей, он же Андрей Петрович, превратился в апатичное существо. Жора попал в больницу с инфарктом, а Сергей Иванович решил покинуть этот город навсегда со своей женой, и во всем этом я чувствую свою вину. Будто ценой именно моего желания узнать правду и найти ответы на вопросы, которые до сих пор тревожат меня, стало несчастье моих коллег. Словно я причиной этих бед и несчастья других, это и есть та самая цена, которую я плачу за свое любопытство. Как тут не вспомнить афоризм Арцимовича, совершенный и незыблемый для всех ученых? Наука есть лучший способ удовлетворить свое любопытство за счет государства. Только в моем случае это происходит почему-то за счет несчастья моих друзей и сослуживцев. Может быть, все от того, что я что-то нарушил в существующей системе, только сам еще не понял, что. Вот и сижу я за компьютером и пытаюсь привести в порядок мысли, роящиеся в моей голове. Говорить о том, что дождь каким-то образом меняет поведение людей, невозможно. Стоит лишь начать разговор и... Теперь-то я уже знаю, что дело не совсем в дожде, а в том звуке, который скрывается в нем. но только вот, что делать мне теперь с этим знанием? Как его использовать? Эти вопросы, ответы на которые необходимо найти или хотя бы попытаться найти до тех пор, пока мое сознание не перестроится под действие звука дождя и того, кто придумал все это. Никогда не задумывался об этом как и о том, что такое вообще может быть в моей жизни. Но ну вот, наконец-то, и пришло время задуматься о конечности бытия. По большому счету, самое страшное в моем случае — не физическая смерть. Смерть тела — это просто вопрос времени, который неизбежно стирает и разрушает части любого организма вне зависимости от того, на какой ступени эволюции он находится. Можно только позавидовать растениям, которые, по сути, приобрели бессмертие в виде вегетативного размножения, с одной стороны, а с другой — возможность использовать изношенные и мертвые клетки на благо жизни. Если бы такое было применимо к людям, интересно, по какому пути пошла бы наша эволюция? Даже сейчас, находясь под постоянным действием дождя и испытывая недостаток солнечного света, Как мне кажется, растения гораздо лучше переживают испытания бесконечными осадками. Слушаю дождь. Монотонный и навязчивый. Знаю правду, но только что мне от этого знания. Кажется, невозможно что-то изменить, но я, пусть и из последних сил, буду пытаться все же сделать так, чтобы дождь хоть на какое-то время замолчал. Внутри меня пустыня. Нет, наверное, даже хуже, чем просто пустыня. Выжженная пустыня. Жизнь, которая возникла, мысль, которая должна была победить, но оборвалась и была выжжена безжалостным дождем. Оксюмарон не новый, но только вот мне от этого не легче. И все же во мне живет надежда, что, возможно, в этой пустыне после прошедшего огненного дождя каким-то образом сохранились семена Ксантареи, которая может прорасти только после того, как перенесет пожар. Маленький тонкий росточек начнет новую мысль и жизнь, но сколько у него будет времени, я не знаю. И будет ли оно вообще? У меня осталась только надежда, но, как сказал мне однажды Жора, «Только дурак живет надеждой, и поэтому я ощущаю себя той самой крысой из эксперимента Рихтера, которую вытащили ровно за минуту до того, как она должна была утонуть. Обсушили, а затем снова отправили в воду». Я понимаю, что еще не исчерпал все свои ресурсы, что готов бороться, хотя непонятно с кем и каким образом. Но сам факт того, что эта борьба возможна, уже придает мне силы. У всех есть тайны, и у этого дождя она тоже есть.